Ирен подошла к окну и тихо сказала, Какой чудесный вечер, вон уже и звезды. Сомс прибавил: Ну, желаю вам хорошо провести время. Джун ответила с порога Благодарю, пойдемте, Фил. Бассинья отозвался Иду. Сомс улыбнулся язвительной улыбкой и сказал Всего хорошего. Стоя в дверях, Ирен провожала их взглядом. Бассини крикнул Спокойной ночи! Спокойной ночи, мягко ответила Ирен.